джон сноу с 1989 года и по сей день джон сноу ведет вечерние новости на престижнейшем четвертом канале би би си впрочем известенно не только этим но и пристрастием к самым многоцветным кричащим галстукам. и еще он большой любитель и горячий поклонник английской поп музыки мы взяли американские зерна и посадили в нашу почву Они вырастают в могучие деревья. Почему? Понимаете, наша поп-музыка родилась после Второй мировой. Ее создавали люди, чье детство прошло после бомбежек, разрухи, голода. Ничего этого в Америке не было. Там рок веселый, благополучный, все в радость, по сути, дело в нем нет протеста. А наш британский рок — это выражение протеста, неприятия. Он другой. Чего не сказал Джон Сноу, так это того, что и английский рок стал другим, коммерческим, как весь рок. Если в начале это и в самом деле было выражение протеста, то по мере того, как рок стал популярным, и рок-певцы и группы стали собирать многотысячные стадионы, он стал коммерческим, и на смену ему пришла другая музыка протеста. Панк. Назвать панк музыкой можно только с большой натяжкой. Главное в нем не музыка, а совершенно бешеная энергия, вопль, желание шокировать. Это был вопль против, против всего.